Закинув винтовку за спину, он вытащил у меня из ковуры Браунинг, затем избавил Дэймова от Вальтера. — Товарищ батальонный комиссар, они, похоже, от страха обделались, — сказал он, отойдя в сторону на пару метров и взяв нас на прицел. Из кустов вышел пожилой лет пятидесяти мужчина с двумя шпалами на черных петлицах и большими красными звездами на рукавах. — Кто такие? — грозно спросил он, разглядывая нас через толстые стекла смешных очков велосипедов. — Партизаны мы? — сделав лицо попроще, ответил я. — Вот, немцев в плен взяли. — Документы есть? — снова спросил комиссар, забирая у Семенова наши стволы. Повертел в руках, хмыкнул, затем свирепо уставился на меня. — А пистолетики-то немецкие? — Товарищ комиссар, можно мы пленного на землю положим? — Тяжело. — А документы у нас есть, вы не сомневайтесь. — Кладите, только без глупостей. Как нарочно В наушнике, вставленном в мое левое ухо, раздался голос Люка. «Тоха, я вас вижу. Что за хмыри?» Входя в лес, я надел тангенту на палец, пропустил провод через рукав, так что теперь смог устроить для Люка маленький радиоспектакль. «Алексей, давай опустим этого кабанчика вонючего, а потом...» Покажи товарищу комиссару документы. Я нарочно исковеркал слово простонародным ударением. — Ага, понял, — услышал я в наушнике. — Сейчас я их опойду. Я снял с плеча вертел, на котором висел немец, и, опуская ношу на землю, подмигнул напарнику. Зельц все понял правильно и молча потянулся к внутреннему карману. «А ну, не балуй!» — послышался окрик пограничника. «Сержант, да ты же сам нас обыскал!» — искренне возмутился я, поводя плечами, чтобы проверить, на месте ли метательная игла, висевшая у меня между лопаток. «Вернусь, надо будет Лиду поблагодарить за то, что чехол сшила и рукоятку шнуром обплела», — решил я для себя. — Букет нарву. Давайте. Что там у вас? — требовательно протянул руку комиссар. — Вот. И Дымов сделал шажок немного в сторону, отдал свое удостоверение. — Ох, не зря с тобой бродяга занимался, ох, не зря. Алексей, помня науку старого опера, после передачи документов не стал стоять на месте. Маленьким шашком сместился еще больше в сторону, уходя с линии обстрела засады. Так, опер уполномоченный Заслабского город дела милиции Г.У. РККМ БССР. Вслух прочитал комиссар. А недалеко ли вы от своего города забрались? Он что, дурак или издевается? Только и подумал я, услышав подобное заявление. — А вы, товарищ батальонный комиссар, недалеко от места постоянной дислокации оказались? Или это вы так наступаете? Вырвалось у меня. На круглом и лице политработника заходили желваки, и он выпалил. — Что ты сказал, гадина? И потянулся к кобуре Нагана. Зачем, я так и не понял, поскольку у грозного политвойца в руках и так было аж два пистолета, мой и Зельца. Пришлось уворачиваться от излишне нервного комиссара, и пистолеты я у него отобрал, одновременно прикрывшись его телом от засады, и направив руку с зажатым в ней браунингом на пограничника. Хорошо еще, что пистолет я нес в положении «коккетант-локкет», как говорят американцы, то есть с патроном в патроннике, взведенным курком и поставленным на предохранитель. И как только пистолет оказался в моей руке, предохранитель я немедленно выключил. Погранец, как человек опытный с одного взгляда, оценил мой заход и стоял не дергаясь. Комиссар, возможно, и побрыкался бы, но в его подмышку упирался жесткий некомфорный некомфортный ствол 38-го Вальтера, в боевых свойствах которого я был совершенно не уверен. Нет, П-38 машинка, безусловно, хорошая, даже с самовзводом. Но вот в наличии патронов в стволе я был не уверен и использовал пистолет как инструмент запугивания и боевой акупунктуры, давя на одну очень болезненную точку, расположенную именно под мышкой. Сегодня я совсем задолбался от того, и реагируй так резко. Может, мягче надо, нежнее? Мысленно корил я себя, включая тангенту. Хорошо, что оборудование у меня было свое, что называется, притертое. Так, тангента, надетая на указательный палец левой руки, совершенно не мешала мне стрелять и драться. К тому же, ее можно было включить, просто прижав палец посильнее к рамке пистолета. Саша, танцуем! воззвал я к прячущемуся в кустах люку. Через пару секунд... Поодаль захрустели ветки, а затем строгий Сашин голос спросил, «Ну что, военные, будем глазки строить или руки поднимать?» Комиссар, с которым я продолжал обниматься, задергался, и мне пришлось посильнее надавить стволом Вальтера на болевую точку. Ветеран политических баталий охнул и притих. «Леша!» — Забери у товарища Наган, — попросил я Дымова. Пока милиционер выполнял мою команду, Люк, угрожая немецким МПшникам, выгнал из кустов на прогалину трех бойцов. — Ну что, товарищ батальонный, может, поговорим без экзальтации? — спросил я. — Ладно. — голосом хриплым от сдерживаемого гнева ответил мой визави. — А вы, товарищ старший сержант, — обратился я к пограничнику, — будьте так добры, ручки за головой в замок сцепите, а то знаю я вас резких. Погранец в ответ криво усмехнулся, мол, кто бы про резкость говорил, но приказ выполнил. Я, продолжая держать обоих на мушке, отошел на пару шагов и попросил... — Сядьте на землю. Не то чтобы была большая вероятность, что они на меня нападут, но порядок надо соблюдать. Когда приказание было выполнено, а что еще им оставалось сделать? Я обратился к комиссару. — Наши документы вы видели. Теперь хотелось бы увидеть ваши. Этот пожилой, много повидавший мужчина поморщился а потом потянулся к нагрудному карману. Я покачал головой. — Товарищ сержант милиции, заберите у гражданина документы.